Глава семнадцатая «Ты моя большая ошибка», — сказала Маура, — «не стоило брать тебя домой». Кот, игнорируя ее, вылизывал лапу, тщательно намывался, сожрав банку импортного испанского тунца в оливковом масле. Десять долларов за штуку. Расточительство, конечно, но кот отказывался есть сухой корм, а Маура сегодня по пути домой забыла купить еду для котов лакомок. В ее кладовке оказалась одна драгоценная банка тунца, которую она собиралась использовать для приготовления вкусненького салата «Нисуаз» со свежим зеленым горошком и красным картофелем. Но нет, ее прожорливый питомец подобрал все до последнего кусочка и неторопливо удалился из кухни, давая Мауре понять, что в ее услугах он больше не нуждается. «Больше никакой дружбы. Я всего лишь прислуга». Маура помыла кошачью плошку в горячей мыльной воде и сунула ее в посудомойку, чтобы там она окончательно очистилась от микробов. Можно ли заразиться токсоплазмозом от кошки всего за одну неделю? В последнее время Маура боялась таксоплазмоза, так как прочла, что он может стать причиной шизофрении. Сумасшедшие тетки, помешанные на кошечках, становились такими по вине домашних любимцев. «Вот таким образом эти темные животные контролируют нас», – думала Маура. Заражают паразитом, который вынуждает подавать им десятидолларовые консервные банки тунца. Раздался звонок в дверь. Маура вымыла и вытерла руки, думая, «Микробы, умрите», потом пошла к двери. На крыльце стояла Джейн солли «Я пришла за кошачьим волоском», сказала она, вытаскивая из кармана пинцет и полиэтиленовый пакетик для вещдоков. «Предоставляю эту почетную обязанность тебе». А сама? Это же твой кот. Маура вздохнув, взяла пинцет и направилась в гостиную, где нашла кота на кофейном столике. Он смотрел на нее зелеными глазами с подозрением. Они прожили вместе уже целую неделю, но между ними так и не возникла настоящая связь. Возможно ли это вообще? На месте преступления в доме Готта он демонстрировал приязнь к ней, мяукал и терся о ее ноги, пока не уговорил взять его. Но когда она привезла его домой, Кот стал относиться к ней с полным безразличием, хотя она и ублажала его консервами с тунцом. Это был универсальный плач разочарованной жены. «Он меня обворожил, соблазнил, а теперь я у него в прислугах». Маура опустилась на колени рядом с котом, который тут же спрыгнул с кофейного столика и неторопливо пошел в кухню, всем своим видом изображая благородное презрение. «Его нужно выдрать из животного», — сказал Джейн. «Да знаю я, знаю». Маура последовала за котом по коридору Бармача. «Почему я себя так глупо чувствую?» Кот сидел там, где должна была стоять его плошка, устремив на Маура обвиняющий взгляд. «Мышь, он голден?» — сказала Джейн. «Я его только что покормила». «Покорми еще раз». Джейн открыла холодильник и достала упаковку густой сметаны. «Мне она нужна?» — попыталась возразить Маура. «А мне нужен кошачий волосок». Джейн положила сметану в плошку, поставила на пол. Кот тут же принялся ее лизать и даже не заметил, как Джейн выдрала у него из спины три волоска. «Когда ничего не помогает, попробуй взятку», сказала Джейн, укладывая волоски в пакетик для вещдоков. «А теперь мне нужен обращик шерсти другого кота». Его поймать еще никому не удавалось. «Да, это будет непросто», Просто каждый день заезжает туда, но так ни разу его и не видел. Ты уверена, что он все еще в доме? Не удрал? Кто-то же поедает кошачью еду. А в доме куча мест, где кот может спрятаться. Может, удастся его поймать. Слушай, у тебя есть картонная коробка? Мне бы она пригодилась. Еще тебе понадобятся перчатки. Ты хоть представляешь, какими жуткими инфекциями чреваты кошачья царапины? Маура отправилась в кладовку и нашла там пару коричневых кожных перчаток. Попробуйте. Ой-ой, они с виду такие дорогие. Постараюсь вернуть их тебе в целости и сохранности. С этими словами она направилась к выходу. Постой, мне тоже нужны перчатки. У меня тут еще есть. Ты что, тоже едешь? Этот кот не хочет быть пойманным. Маура залезла в карман куртки и вытащила еще пару перчаток. Тут понадобится не менее двух женщин. В доме все еще висел запах смерти. Хотя тело и внутренности увезли отсюда несколько дней назад, разложение оставило в воздухе след зловонный букет запахов, которые просочились во все шкафы, в каждую щелочку, проникли в мебель, ковры и занавеси, как дым после пожара. Войн разложения не желал покидать захваченное пространство. Она упрямо цеплялась за дом год-то, словно призрак его самого. Сюда еще не приходила команда уборщиков, чтобы вымести и вычистить дом, и на полу, оставались кровавые следы собачьих и кошачьих лап. Неделю назад, когда Маура вошла сюда, вместе с ней были детективы и криминалисты. Их голоса разносились по этим комнатам. Сегодня она слышала тишину брошенного дома, тишину, нарушаемую жужжанием одной единственной мухи, которая бесцельно кружила по гостиной. Джейн поставила картонную коробку. «Давай будем обходить комнату за комнатой. Сначала первый этаж». «Почему вдруг мне пришла в голову погибшая смотрительница из зоопарка?» Спросила Маура. «Это домашний кот, а не леопард. Даже симпатичные домашние котики тоже хищники. Это заложено в глубинах их ДНК». Маура надела перчатки. «Я читала одно исследование, так вот, по оценке автора, домашние коты убивают почти 4 миллиарда птиц в год». «Миллиарды? Точно? Они для этого рождены? Тихие, проворные и быстрые». Иными словами, трудноуловимые. Джейн вздохнула. «С сожалению». Маура вытащила из коробки банное полотенце, прихваченное из дома. Она собиралась набросить его на убегающего кота, а потом засунуть его в коробку, не получив царапин. «Это в любом случае нужно сделать. Бедняга Фрост не может провести остаток жизни, привозя кошачью еду киске убийца. Как думаешь, когда мы поймаем кота, Фрост возьмет его себе?» «Если мы отвезем кота в приют, то Фрост с нами в жизни больше не заговорит. Поверь мне, когда я завезу этого кота Фросту домой, он там останется навсегда». Обе надели перчатки. Чучело звериных голов взирали с высоты на то, как две женщины приступают к охоте. Джейн ползала на четвереньках и заглядывала под диваны и кресла. Маура обыскивала шкафы и закутки, где мог прятаться кот. Отряхивая пыль с ладоней, она выпрямилась... и вдруг ее внимание привлекла голова африканского льва. Глаза его светились таким умом, что Маура почти не удивилась бы, спрыгни эта голова со стены. «Вот он!» — крикнула Джейн. Маура развернулась и увидела, как что-то белое метнулось через гостиную и вбежало по лестнице. Она схватила коробку и последовала за Джейн на второй этаж. «Хозяйская спальня!» — прокричала Джейн. Они вошли в спальню и закрыли за собой дверь. «Ну вот, попался!» сказала джейн я знаю что он забежал сюда где же он чертяко прячется маура осмотрела мебель огромная кровать две прикроватные тумбочки массивный комод зеркало на стене отражало их раскрасневшиеся раздосадованные лица джейн опустилась на колени заглянула под кровать здесь его нет сообщила она маура повернулась к гардеробной и увидела что дверь приоткрыта больше прятаться в комнате было негде Они приглянулись и одновременно перевели дыхание. «Мы идем на охоту, мы идем на охоту!» Тихо пропела Джейн и включила свет в гардеробной. Их взором предстали пиджаки, свитеры и множество рубашек в клетку. Джейн сдвинула в сторону теплую куртку, чтобы заглянуть поглубже, и тут же отпрянула. Кот с истошным воплем бросился мимо нее и выскочил в дверь. «Черт!» Джейн оставилась на правый рукав, продранный когтями. «Отныне я официально ненавижу котов. Куда, засранец, убежал?» «Под кровать!» Джейн двинулась к своему врагу из рода кошачьих. «Все, добрые тетеньки из полиции больше нет. Кот, ты теперь мой!» «Джейн, у тебя кровь идет? У меня спиртовые тампоны в сумочке внизу. Сначала поймаем его. Становись по другую сторону кровати и гони его на меня». Маура опустилась на колени и заглянула под кровать. На нее смотрела пара желтых кошачьих глаз, а рычание, исходившее из горла животного, было таким диким, что волоски на руках Маура встали дыбом. Это был не какой-нибудь ласковый котенок. Это был демонический флаффи. «Я держу наготове полотенце», — сказала Джейн. «Гони его на меня». Маура робко помахала рукой на животное. Пст. Кот обнажил зубы и зашипел. Пст, хохотнул Джейн. «Маура, это все, что ты можешь?» «Ну хорошо, кот кыш!» Маура опять помахала рукой, и кот попятился. Маура сняла туфлю и замахнулась на кота. «Брысь!» Кот бросился из своего укрытия под кроватью. Хотя Маура и не видела последовавшей за этим борьбы, но мяуканье и шипенье слышала, как и приглушенные проклятия Джейн, воровшиеся с котом. К тому времени, когда Маура поднялась на ноги, Джейн успела замотать демонического флаффи в банное полотенце, Застунула сопротивляющегося кота вместе с полотенцем в коробку и закрыла клапаны. Коробка сотрясалась и дребезжала пятнадцатью фунтами озлобленного животного. «Мне нужно делать укол от бешенства», — спросила Джейн, глядя на царапину. «Прежде всего тебе нужны мыло и антисептик, помой руку. Я спущусь и принесу спиртовые тампоны». Маура поддерживала старый бойскаутский лозунг «Будь готов», и в ее сумке всегда были резиновые перчатки, спиртовые тампоны, пинцеты, бахилы, и пластиковые пакетики для вещдоков. Свою сумку она нашла на кофейном столике, там, где ее и оставила. Маура вытащила сверток с тампонами и уже хотела вернуться наверх, как вдруг заметила пустой гвоздь в стене. Вокруг пустого места висели рамочки с фотографиями Миллиона годта в разных охотничьих экспедициях. Он стоял со своим ружьем над поверженной добычей. Олень, буйвол, кабан, лев... Висела в рамочке копия статьи о Готте из хап магазин мастер охотничьих трофеев, интервью с бостонским таксидермистом. Джейн спустилась по лестнице в гостиную. «Так мне стоит волноваться по поводу бешенства». Маура показала на пустой гвоздь. «Отсюда что-то снимали?» «Я тут беспокоюсь, как бы мне руку не отняли, а ты спрашиваешь о пустом месте на стене». «Тут что-то пропало, Джейн». «На прошлой неделе все так и было?» «Да, был. Я тогда обратила внимание на этот гость. Могу проверить по видеосъемке, было ли здесь что-нибудь». Джейн замолчала, внезапно уставившись на торчащий гость. «Интересно». «Что?» Джейн повернулась к ней. Год звонил Джоди Андервуд, просил прислать африканские фотографии элиота Она показала на пустое пространство на стене. «Ты думаешь, это как-то связано с его звонком?» Маура взволнованно покачала головой. «Отсутствующая фотография». В тот же день он звонил в отделение Интерпола в Южной Африке, и опять это было связано с Элиотом. «С чего это он вспомнил про сына? Элиот исчез шесть лет назад?» «Шесть лет назад. Джейн Сноу посмотрела на пустое место на стене, где раньше что-то висело». в Бацване.